часть 5 чай приготовленный Рифалом, неожиданно оказался очень вкусным с горчинкой он состоял из смеси трав которых она не узнавала с уникальным ароматом был ли это особый чай северного континента юг более того для кефар пришедши с южной окраины континента этот вкус был ей неизвестен затем рифал спросил вкусный к своему раздражению кефар не могла этого не признать кефар кивнула Лицо Рефала озарилось. «Видишь, разве он не хорош? Это редкий чай, ты знаешь? Ты не сможешь найти его где-нибудь за пределами этой деревни. Я часто пил его, пока рос». Так он сказал. С этим улыбающимся лицом он с гордостью говорил о чае, он с гордостью говорил о деревне, в которой он родился. Он был счастлив, когда хвастался такими вещами. Вот как всё выглядело. «Ты такой ребёнок!» Кефар инстинктивно хотела воскликнуть. «Не стесняйся, наливай вторую чашку». Он поднял чайник, говоря и одновременно счастливо улыбаясь. Кефар посмотрела на лицо этого человека и затем почувствовала, как улыбается, сама того не осознавая. Кефар отвернулась от рифала. «У меня ещё осталось немного». «Да разве? Ну, предложение всегда в силе». «Верно. Что более важно, поторопись со своим разговором. Ты сказал, что сообщишь мне ту информацию, которую я хочу знать». Рифал прошёл со взглядом по куче текстов и справочников, которые Кефар разложила на столе и снова засмеялся. «Информация, которая тебе нужна? Её там совсем нет?» Кефар снова напряглась при этих словах. «Информация, которая ей нужна. Всё это было в оторванных и запятнанных частях. Это ты распорядился вырывать страницы?» Но Рифал покачал головой. «Нет, я не давал такого распоряжения. Тем, кто порвал и запятнал книги, был я». Кефар вздрогнула от этого. Этот человек уже знал, что Кефар придёт сюда, и, предвидя это, он избавился от информации. Честно говоря, что там было насчёт флирта? Пока мысли Кефар кружились не в голове, Рифал продолжал. Нет, ну, эти книги были порваны и испачканы ещё когда я был ребёнком. А ребёнком? Затем старик за прилавком. Э, скучаю по тем временам. Как я тогда сказал этому странному ребенку когда ты относишься к книгам с таким неуважением ты не уважаешь авторов написавших эти книги да да ты говорил мне это уже миллион раз старик я понял я уже взрослый так что взрослый ты говоришь что ты взрослый тебе все еще лишь 15 мне уже 23 боже старик с тех пор как твое чувство времени остановилось однако не смотрю на слова риффола он все еще казался счастливым Даже несмотря на то, что старик вел себя с ним как с ребенком, он все еще казался абсолютно счастливым. Затем он тихонько заговорил с кефар. «Честно говоря, никому не рассказывай, но этот старик дряхловат». «Я не дряхлый!» В этот момент в воздух пролетел Томик и ударил Рифала прямо по голове. «Ой! Эй, старик! Не ты ли тот, кто обращается с книгами с неуважением?» «Дурак! Прямо сейчас это было божественное наказание от бога книг!» Кефар в то же время в напряжении наблюдала за этой перепалкой. Это было по-настоящему? Наблюдая за их перепалкой, не казалось, что это ловушка со смутьяном деревней и пожилым человеком. Она наблюдала за чем-то подобным, потеряя затылок, когда книга ударила его, Рефал заговорил. «Наказание бога книг. Мда». И взглянув на неё, он спросил. «Ты веришь в какого-нибудь бога?» «На этот вопрос... Ты пытаешься допросить меня?» Кефар вернула его вопрос, задав свой. Верила ли она в Бога? Что, если она приехала из страны с религиозной системой? Всё нормально, если она сообщит такую информацию, не так ли? Но Рефал пожил плечами и... Разве не логично, что я хочу знать всё о женщине, в которую влюбился? Он пристально посмотрел на неё с улыбающимся лицом. Секареты, Кефар Ноллес. Воистину, этот человек был... Он хитрец, не так ли? Подумала она. Она не говорила ему своё имя, но этот человек уже знал его. «Только как?» «И как много ты...» Она начала, но Рефал прервал её. «Только твоё имя?» «Лжец!» «Ты мне не веришь?» «Я не знаю. Какой смысл в том, чтобы узнавать лишь моё имя?» Но Рефал с лёгкостью ответил. «Я хотел узнать имя красивой женщины, в которую я влюбился, чтобы встретиться снова. Такая лесть мне ни о чём не говорит. Я не льстил». «Не издевайся надо мной!» – закричала она, не задумываясь. В конце концов, он просто играл. Он только играл. Он, вероятно, расследовал прошлый кефор Всё, и сейчас он просто играл с ней таким образом. Как я и думала, этот человек точно такой же, как и любой другой человек из любой другой страны. Там она почти утонула в водовороте мыслей, но вовремя остановилась. Человек перед ней погрустнел. «Мм, ты трясёшься? Это нехорошо». Может ли быть, что ты боишься? Это... Эх, дюремо. Это плохо. Честно говоря, я имел в виду именно то, что я сказал. «Меня не обманешь», — подумал Экифар. В конце концов, этот человек просто играл с ней. «Честно, я не узнал ничего, кроме твоего имени. Я подумал, ты прекрасна, так что...» «Меня не обманешь!» Экифар ещё более резко посмотрела на рифала «Но всё-таки ты знал, что я изучаю Альфа-Стигму. Как ты можешь пытаться утверждать, что только искал моё имя?» Но в ответ с обеспокойным лицом Рифал указал на столешницу. Там лежала открытая книга о проклятых глазах. А, Кефар не смогла удержать возглас. Разумеется, если бы он посмотрел в книгу, он бы мог предположить, что она расследует, верно? Но но ты пытался выведать у меня религию моей страны. При этом Рифал снова с легкостью ответил. Я спросил, так как, чтобы объяснить тебе о проклятых глазах, мне нужно знать, какова твоя общая идея о богах. Я плохо задал вопрос, да? Я имею в виду, ты красивая женщина, путешествующая одна вдали от дома. Ты должна быть осторожна и сильна. Я плохо задал вопрос. Я не повторю ту же ошибку. Затем взгляд мужчины посерьезнел. Атмосфера изменилась. Это уже не была легкая и непринужденная атмосфера. Это была тяжелая. Я не собираюсь убивать тебя. То же самое касается пыток. Кефар, если бы я хотел убить тебя, тогда я бы сделал это еще там, с самого начала. Это был взгляд короля. Это был истинный облик этого человека. Инстинктивно она была покорена. «Что? Ты не можешь вот так просто внезапно обратиться ко мне по имени?» Пробормотов такое она сразу же пожалела об этом. Её жестокий голос, глупые слова. Она уже была полностью покорена. Но король рассмеялся. С лупчивым лицом беззаботного ребёнка он заговорил. «Так что расслабься, Кефар. Теперь ты успокоилась?» раздражающе, но она почувствовала облегчение. Всё в этом мужчине успокаивало. Несмотря на то, что она велела ему не обращаться к ней лишь по имени, он всё равно сделал это снова. Кефар заговорила обескураженная. «Ты делаешь всё, что вздумается, да?» Опять же, с лёгкостью он ответил. «Потому что я король». а так ты можешь делать всё, что угодно, потому что ты король? Тебе это не нравится?» «Да!» Она ответила без примедления. и посмотрела на рифала Как всегда после слов Кефар, сейчас выражение его лица можно было прочитать с лёгкостью. Кефар снова вздохнула. «Боже, да. Ну, всё было не так уж и плохо до этого момента, окей? Это, по крайней мере, лучше, чем те несносные дворяне, которые никогда не говорят правду». Те дворяне, которые убили её сестёр, обманули её и использовали. Кефар, предавший свою родину и друзей, эти честные и прямолинейные слова были в диковинку. Если она продолжит говорить, лишь вызовет неприятные воспоминания. Как ни крути, она поняла, что предаст этого человека тоже. Но потом... Посмотри на это. Рифал достал три листа бумаги и положил их на стол перед кефар. А, подожди, что? Однако, глядя на иллюстрации, написанные на бумаге, она запнулась. Сразу же она подняла их, чтобы убедиться. Там было нарисовано множество узоров, пятиконечные звёзды, кресты. Название гласило... относительно проклятых глаз. Его боковой край был надорван. Там было всё содержимое, содержимое, которое Экифар хотела узнать. Но это... Однако Рефал начал говорить. Но большая часть написанного там это старая терминология, поэтому я объясню, если ты не поймёшь её. Мы подтвердили, что с самого начала было всего пять типов монстров с проклятыми глазами. Пять типов? Опять же, при этой новой неожиданной информации Кефар непроизвольно воскликнула. Хотя не стоило этого делать. В конце концов, этот человек изучал Кефар. Он знал, что она изучала Альфа-Стигму. В противном случае он не принёс бы эти бумаги. «Это плохо», — подумала она. Если она не сбежит отсюда, но Рефаил, не обращая внимания на её чувства, продолжал спокойно. «Итак, трудно охотиться на этих монстров. Ну, я объясню всё по порядку». В порядке от слабейших к сильнейшим. Проклятие Факела, Альфа Стигма, Тайник Эбра. Насчёт них, ну, встреча с ними не проблема, но... Уилл Хельм, Йона Эти двое могут доставить хлопот. Услушав слова Рефала, она не могла двинуться с места. Это была та информация, которую Кефар искала. Хотя и стоит думать о побеге прямо сейчас, разные мысли закрутились у неё в голове. Существовало пять видов проклятых глаз. Кроме того, так или иначе, казалось, что мощь альфа-стигма не считалась достаточно сильной. Но предположение Кефара о том, что альфа-стигма Райнера не была альфа-стигмой, вполне вероятно, что глаза Райнера были одними из других проклятых глаз, о которых говорил Рифал. Затем, прервав её мысли, Рифал заговорил. «Хорошо». Прежде чем я продолжу, я должен сказать тебе, что то, что написано там с этого момента, довольно плохое и хранится в секрете от других стран. но а ты всё ещё хочешь знать? Она решила, что хочет знать. Честно говоря, этот человек делал всё, что хотел. Арифал продолжил. Кстати, пока мы, наверное, единственная страна, в которой проклятые глаза описаны в таких деталях. По нескольким причинам в этом регионе было много обладателей проклятых глаз. Ну, эти причины — секрет. В дополнение к этому, я приказал своим подчинённым ходить по миру и добывать любую информацию, которую они смогут получить. В конце концов, кажется, словно в этой библиотеке все важные части были вырваны, да? Ключевые слова. Священный меч, проклятые глаза, договор, герой и бог. Всё это звучит так, будто они вышли из сказки, которые читают детям. Вот почему никто этого не осознавал. Даже если бы кто-то догадался... Она поняла, что он пытался сказать. Вот почему Рефал снова погрустнел. И она вспомнила слова, однажды сказанные Рефалом. «Те, кто убивают не жалеют об этом, сволочи». Правильно. Он был убит. Сбор информации в других странах, и те, кто это осознал, были убиты. Так оно и было. Она поняла и аргументы. Этот меч... Этот меч, который одним взмахом нанёс разрушительный удар по армии Стоула... Если бы они сражались с кем-то другим, использующим подобную мощь, в одно мгновение в мире не осталось бы ничего, кроме разрушения. Выражение лица рифала стало ещё более напряжённым, как будто он пытался выдержать боль. Тем не менее, мир начал осознавать это. Здесь, в такого рода негостеприимные земли и обычно отдалённую деревню никто не придёт. Те, кто придут, такие же, как ты, Кефар. Лишь те, кто ищет информацию, кто-то хочет помочь, кто-то хочет власти... На все идет рука об руку. Ситуация неуклонно ухудшается. У нас нет времени. Вот почему, по крайней мере, пожертвовав как можно меньшим количеством... Затянки Фар закончила за него. Ты станешь правителем этого мира? Да. Арифал кивнул. Но это лицо не было лицом человека, желавшего захватить мир. Оно было полно боли, печали и сожаления. И поскольку он все же продвигался вперед, в нем была сила. Кефар заговорила. «Тогда ты убьёшь и меня? Нет. Разве я не говорил об этом ранее? Мне нет намерения убивать тебя. Я не предоставил тебе информацию, за которую мне нужно убить тебя, Кефар». После этого Рифал посмотрел прямо на неё. Поистине просто. Нет ощущения запугивания. Возможно, он говорил правду. Она всё ещё могла сделать выбор. У неё было два варианта. Не запрашивать информацию и покинуть эту деревню. «Спросите затем сотрудничать с рифалом С Гастарком?» Рефал осторожно протянул руку, и он заговорил. «Ты пойдёшь со мной?» Это был добрый голос, привлекательный голос. «И... мне не противен этот человек?» «Верно. Возможно, если она возьмёт его за руку, она найдёт счастье». Конечно, было бесчисленное множество людей, которые, желая заполучить информацию, взяли бы его за руку. Те, кто желал завладеть миром, сделали бы это. Таким образом, гастарг будет расширяться. Возможно, однажды мир будет в их руках. В таком случае, что не так, если она возьмёт его за руку? Вот почему Кефар протянула руку, она взяла руку рифала и заговорила. «Открой мне эту информацию!» При этом рифал снова сделал лицо, которое было так легко прочитать, однако это было улыбающееся лицо, которое очаровало бы любого, кто смотрел на него. Кефар, не задумываясь, улыбнулась в ответ. Но это было знакомое поведение. Для неё, то и что всегда лгала и продолжала носить фальшивую улыбку, это было знакомое поведение. Она выбрала третий вариант. Она получит информацию, однако затем она предаст его. Возможно, она погибнет. Затем Кефар, внезапно почувствовав чьи-то присутствие, обратила внимание на происходящее за окном. Там было много мужчин в чёрной форме, которые до сих пор скрывались и исчезли в тот момент, когда она их увидела. Воздух был переполнен жаждой убийства, тем не менее, улыбаясь, Кефар пристально посмотрела на рифала, на верховного правителя Северного континента, и тихим голосом, который не могли услышать, она пробормотала. «Я не проиграю, несмотря ни на что».